Далее, повествует автор послания Аристея 100-106, он поднялся к крепости, которая располагалась вблизи города, и осмотрел ее. Крепость оказалась на самом высоком месте, была укреплена многими башнями, которые были построены из огромных строительных камней, доходящих до самого верха этих башен. Крепость предназначалась для защиты храма на случай восстания, бунта или нападения врагов они бы не смогли прорваться к стенам, окружающим храм. На стенах крепости автор увидел лучников и различные боевые машины, а сами стены крепости, пишет он, выше храмовых стен. Поэтому у Аристея появилась возможность, предварительно разоружившись, пройти туда и понаблюдать за принесением жертв. Аристей посчитал размер города как около 40 стадий по периметру. В те времена греческий стадий был равен 190 метрам. Следовательно, окружность города составляла 7,6 километров. Приличный город, если Аристей не ошибся. Положение башен крепости напоминало автору форму театра, и видны строения вверху и внизу, а между ними выходы. Некоторые исследователи полагают, что описание Иерусалима в послании Аристея основывается на личном свидетельстве автора. Они считают, что автор книги – Будучи глубоко религиозным евреем, посетил город в качестве паломника, что время от времени делали многие евреи из Александрии. Другие специалисты, напротив, полагают, что описание города в этом послании носит чисто иллюзорный характер. Нет сомнений, что грек-арестей был на самом деле евреем. Греки не принимали еврейскую культуру. Точнее, они считали, что у евреев культуры вообще нет. У нас Эсхил, Сафокл, Аристофан, Эврипид, Платон, Гератот, Фукидид, Диоген а у нее шо такое, пророки Ишиягу и Иеремьягу с маловразумительными писаниями. Получалось, что грек так восторгаться иудейским храмом не мог. Автор, кем бы он не был на самом деле, стремится представить идеальную картину общественно-политического режима в земле Израиля. Его фантазия явно находится под влиянием книг греческих путешественников и библейской литературы. Место положения храма приводится в соответствии с текстом книги пророка Исаии 2.2 и книги пророка Михея 4.1. Пророк Иезекииль также сообщает об источнике пресной воды на храмовой горе. Описание первосвященника во всем его великолепии основывается на словах книги Исхода, глава 28-39, а не на реальных свидетельствах периода второго храма. Иными словами, описанию этому доверять не следует. Аристей – хотел возвеличить святой город, пробудить у читателей восхищение храмом и укрепить их связь с ценностями иудаизма. В этом отношении данное повествование можно поставить в один ряд с уже знакомыми нам текстами, как, например, описание вымышленного визита Александра Македонского в Иерусалим или рассказ о попытке царя Птолемея III войти в святилище храма. Храм стоял в те годы в центре религиозной и общественной жизни евреев в городе – Иудеи, и служил постоянным источником вдохновения евреям диаспоры и постоянным денежным источником для Иерусалима. Мы не знаем точно, какая часть денег, притекающих в виде пожертвований в храм, передавалась на городское благоустройство. Можно предположить, что деньги выделялись не скупой рукой. С другой стороны, город разрастался медленно. Так, по свидетельствам археологов, до антигреческого восстания Хасманеев ядром города все еще являлся град Давида то есть Нижний город. Заселение холма к западу, верхнего города, начинается лишь при Хосмонеях. Огреченные евреи пытались объяснить самим грекам суть храма. В послании Аристея храм представлен духовным и религиозным центром, который по существу затмил собой все остальные части города. Этой же тенденции придерживался греческий автор Полибий, по мнению которого, евреи – это народ, живущий вокруг храма, который называется Иерушалаем, как цитирует его Флавий в иудейских древностях, книга 12. Работой храма руководил первосвященник. Другие свин священнослужители помогали ему в ведении богослужения, в административных и финансовых вопросах и впрочем. В, виде, в ведении храма также находилось различное имущество, включая золотые и серебряные предметы. Греки же, как еще будет говориться ниже, считали евреев отсталым народом, народом одного здания и одной книги. Подразумевалось храм и Тора.